Жаркий полдень. Солнце немилосердно палит. Камни мостовой, тротуары и стены домов Светланской улицы Владивостока накаляются и пышут жаром. Движение приостановилось. Только рабочий и деловой люд снует по опустевшим улицам. Китаец-носильщик проплетется со своей громоздкой ношей на рогульках за плечами. Да редкий извозчик, понукая разбитую на ноги лошадь, проедет мимо богато обставленных витрин больших магазинов. Отсюда вид на бухту. Там тоже как бы замерло все. Стоят недвижимые темные силуэты крейсеров. Вправо у коммерческой пристани чернеют корпуса морских гигантов, коммерческих судов. Там жизнь не замирает. Скрипят и визжат подъемные краны, гремят гигантские цепи, гудят свистки и сирены, кричат свое монотонное «Ну еще!» — китайцы-грузчики. Вдали в тумане сиреет, словно туча громада русского острова над городом в скалистых твердынях гор застыли в своем грозном спокойствии жерла гигантов орудий. На самом солнцепёке у входа в большой магазин темнела фигура индуса-сторожа. Красное челма его, бронзовое лоснящееся лицо, обрамленное черную курчавой бородкой, большой орлиный нос и синевато-белые белки глаз напоминали о далекой, жаркой родине этого человека. О кокосовых пальмах, о сказках, И чарующей красоте экзотических стран при появлении покупателей он бесшумно поднялся вытянувшись во весь свой высокий рост потянул за шнурок пневматического запора и слегка наклонил голову в магазине было много народу многие заходили сюда спасаясь от духоты пыльной улицы за одним из прилавков стоял среднего роста человек черноволосый тонкие короткие усы нависали над крутым упрямым подбородком из под густых черных бровей сверкали небольшие выразительные глаза. Это был Зазуля, зашедший сюда для закупки всего необходимого на остров. Пока он выбирал и откладывал в сторону взятое, к нему подошел красивый молодой человек в соломенной шляпе и дорожном брезентовом плаще, запачканном в дегте и забрызганном грязью. — Здравствуй, Афанасий! Что, не узнал меня? А помнишь тайфун и бурю на острове? — проговорил он, хлопая Зазулю по плечу и радостно улыбаясь. «А, здравствуй! Ты Алексей, как же помню! Вот не думал, что снова встретимся!» Быстро скороговоркой отвечал Зазуля, беря руку молодого человека. «А я не один здесь, отец и сестра в магазине. Да вон они идут сюда. Постой, я тебя познакомлю!» Не выпуская руки Зазули из своей, волнуясь, говорил Алексей. В это время к ним подошли двое. Высокий, похожий на древнего патриарха старик, и молодая девушка, весьма похожая на Алексея, но миловиднее и ниже его ростом. Отец по своему степенному виду напоминал купца старого закала. В руках его пестрели кульки, коробки и свертки. Он удивленно смотрел на сына своими строгими умными глазами. Дочь одета была по-деревенски, но богата. Отец не позволял ей носить модное французское платье. На голове ее повязан был шелковый платок алого цвета, что очень шло к ее смуглому румяному лицу темная толстая коса выбивалась из-под платка и падала ниже колен. Лукавые большие глаза устремлены были на брата и его поникшего главой приятеля. Зазуля чувствовал себя неловко. Он видел перед собой недавнего смертельного врага, отца убитого им браконьера. Но общее радушие и присутствие спасенного им человека несколько примирили его с обстоятельствами и он стал охотно отвечать на вопросы Ивана Крутых, отца Алексея. Екатерина, сестра последнего, не принимала участия в разговоре и сбоку посматривала на Зазулю. Узнав, что сын познакомил его с главным сторожем острова, знаменитым и страшным для хищников Зазулей, старик нахмурился, изменился в лице, по которому пробежала какая-то неуловимая тень, и отвернулся в сторону, но вскоре справился с собой и заговорил весело, как ни в чем не бывало. Екатерина следила за отцом и также менялась в лице, отражая на себе его настроение. «Очень, очень приятно», — говорил Иван Крутых, беря Зазулю под руку и помогая ему нести покупки. «Я давно мечтал познакомиться с вами. Вы, можно сказать, знаменитость, а вас знают везде по всему побережью моря». Недавно родной сын мой погиб около этого проклятого острова, но я смирился. Знаете ли, судьба — воля Божия. Я не пускал их обоих. Но что будешь делать с теперешней молодежью? Куда? Там не слушают. Поехали. И что же? Один убит, а другой остался цел и не сидит в тюрьме только благодаря вашей доброте. Мне Алеша все рассказал. Благодарю, благодарю вас». Зазуля слушал старика и не смел поднять на него глаза свои. Он чувствовал себя убийцей сына его, но вины за собой не видел. Поскорее бы отделаться от этого старого браконьера», — думал он, идя рядом с ним по улице. «Алексей душевный хлопец, а этот продувная бестия сразу видно. Ну а дочка должна быть такая же, как и сын. Глаза хороши, так в душу и смотрят тебе». «Вы где остановились?» — спрашивал между тем старик, заглядывая ему в глаза я остановился у своего хозяина и сегодня еду с ним назад на остров поспешил заявить зазуля и солгал лишь бы поскорее отделаться может быть зайдете к нам тут недалеко гостиница у сури знаете заговорил вкрадчиво крутых «Пообедаем вместе угощу на славу я ведь обязан вам спасением сына видя что упрямого зазуля не убедишь он обратился к дочери и сказал выразительно на нее посмотрев «Проси же, дочка, зови гостя дорогого, пусть сменит гнев на милость!» Екатерина не заставила себя упрашивать, вскинула прекрасные глаза свои с темными пушистыми ресницами и сочным грудным голосом заговорила. «Что этого вы думали отказываться? Не хотите принять хлеба соли от простых людей? Гнушайтесь нами! Приходите же! Я вас очень прошу!» При этом она повела соболиными бровями, и в темных глазах ее блеснул лукавый огонек. «Афанасий, я тоже прошу тебя об этом!» — проговорил Алексей. «Сделай это для меня!» Нечего было делать, пришлось согласиться. Очень уж пленили сурового таежника чудные очень красивой девушки. «Хорошо, только приду я попозже, так через час. Надо предупредить хозяина», — ответил Зазуля, садясь на извозчика. Отъехав немного, он обернулся и ясно видел, что девушка несколько раз посмотрела в его сторону и кивала ему головой. Смутный, избитый с толку, как в тумане, ехал он по Светланке, и образ красавицы не выходил у него из головы.